9. Путь комара. Каньон был залит мраком. Пришлось даже включить давно позабытый универсальный фильтр, навык, улучшающий зрение и позволяющий видеть в темноте. Но сколько Алекс не вглядывался вниз, так ничего и не разглядел. Какая тут глубина? спросил он, продолжая спуск. 20-30 километров в зависимости от места. Под нами самая глубокая точка. «Хм, на земле такую дыру назвали бы проходом в ад. «Для ада тут слишком холодно», — блеснуло познаниями в земной мифологии миром. «Не волнуйся, скоро станет жарко». «В этом я не сомневаюсь. С тобой всегда так». Алекс спускался неторопливо, постоянно останавливаясь. Температура на такой глубине, кстати, начала подниматься. Тут даже своя атмосфера имелась, только ядовитая. Впрочем, ему это никак не мешало. Что странно, ни он, ни миром не могли точно локализовать чудовищ. Точнее, они прекрасно чувствовали вибрации жизни внизу, однако те заполняли довольно большую область размером не меньше пары десятков километров. Непонятно, в какой именно точке спрятались враги. Или враг. «Зачем монстрам это облако?» — удивилась миром. «Для маскировки», — уверенно ответил Алекс. «Если ты слишком мощный, большой и не можешь скрыть собственное излучение, то лучший способ спрятаться — это обмануть врага. Но мы же их нашли». «Нет, мы нашли только это место, а не самих монстров». Добравшись почти до самого дна каньона, он замер в трехстах метрах от облака вибраций. Но даже с такого расстояния восприятие не чувствовало чудовищ. Что характерно, те также не торопились вылезти из своего уютного логова. Пришлось нырнуть прямо в центр странной области. Несколько минут Алекс медленно плыл вперед, пытаясь вычленить из чехарды сигналов вибрации врага но сигналы были слишком хаотичными. «Надо убираться!» — вдруг заявила миром. Даже по мысли связи было слышно, что она сильно обеспокоена. «С нами играют. Монстры явно знают, что мы тут». «Ты права. Мы как на ладони. Это поле не только их защищает, но и нас подсвечивает». «Значит, мы уходим?» — с надеждой спросила спутница. «Нет, но раз нас видят, можно больше не стесняться». Он остановился и расширил внимание на всю 800-метровую область вокруг. Объемное сканирование по-прежнему путалось в сигналах, но у Алексея имелся на этот случай особый навык — хаос, который терпеть не мог конкурентов, пожирая все остальные умения. Пространство вокруг начало заполняться серым туманом. Разумеется, растянутое на такой объем умение не могло сожрать вибрации жизни, ему не хватало плотности и мощи. Однако этого не требовалось в таком режиме хаос работал не хуже сканера подсвечивая все что сопротивлялось его гневу навык мгновенно выхватил силуэты девяти крупных осьминогов которые все это время безмолвно кружили вокруг жертвы а также огромное существо на самом дне каньона там висел шар не меньше 30 метров в диаметре из него во все стороны выходили сотни длинных щупалец на некоторых чувствовалось биение жизни живодер и его жертвы Причем тварь была гораздо больше, чем следовало из описания Авраила. «Вот ведь разожрался, гад!» — мрачно подумал Алекс. «Значит, монстры действительно развиваются на адептах». «Да еще как!» «По крайней мере, брюхо точно отращивают». В это мгновение щупальца создания устремились к человеку. Причем в их движении чувствовалось скрытое недовольство. Видимо, хозяин каньона был очень зол, что игра в кошки-мышки закончилась. Девять осьминогов по сторонам также начали двигаться. «Пространство меняется!» Заорола миром. «Вижу, не паникуй!» Жестко оборвал ее Алекс, привычно разгоняя сознание. «Что-то приближается!» «Это монстры!» «Сколько их?» «Один живодёр и девять осьминогов!» «Я ничего не вижу!» Пожаловалась спутница. «Метки не работают!» «Знаю, это из-за чертового облака!» «Как мне тогда тебе помочь?» «Никак! Лучшие следы облака! Найди способ его вскрыть! И больше не отвлекай!» Отдав серию команд, Алекс полностью переключился на приближающиеся щупальца. Скоро тебе окажется совсем близко, но несколько мгновений в запасе имелось. Вот они стоило ими разбрасываться. Больше всего его волновали не враги, а само поле, которое сильно напоминало кисель во дворцах древних. Помнится, хранители активно использовали сгущенную энергию и для запутывания адептов, и для прямой атаки на их ядра. Чего, кстати, монстры пока не делали. Но такое плотное облако вибраций тут явно висело не только для маскировки. Значит, должно быть еще что-то. Тем более, пространство поменялось, а в таких делах миром не ошибалось. И как именно оно поменялось, Алексу предстояло выяснить. Для начала он просто попробовал шевельнуться без использования хаоса и домена, и тут же почувствовал, что поле сковало руки и ноги, хотя он пребывал в нематериальной форме. Конечно, двадцать врат легко преодолели сопротивление, но будь здесь бойцы Авраила, они бы точно сейчас трепыхались, как мухи, прилипшие к банке меда. Причем трепыхались бы недолго, осьминоги двигались крайне быстро. Разве что самые сильные адепты сумели бы сбежать. «Эта штука еще и усиливает их!» — мрачно подумал Алекс, сравнив скорость приближения щупалец сейчас и в прошлый раз. Но пора было решать, с кого начинать. С живодера или его приспешников? Судя по всему, Поле создал и поддерживает именно живодер, так как обычные осьминоги ничего подобного до этого не демонстрировали. «Значит, если вырубить главного гада, остальные ослабнут. Но живодер — самый защищенный монстр!» Если начать с него, «девятка» будет постоянно бить в спину. Учитывая их скорость и количество, выдержать непрекращающиеся атаки будет ой, как сложно. «Пойдем от простого к сложному», — решил Алекс, отлетая подальше от гигантского монстра и насыщая матрицы энергией. Новая ситуация требовала новых мер. Например, заполнить каньон хаосом, увы, не было ну никакой возможности. Просто потому, что навык даже в самом разряженном режиме покрывал область радиусом не более 800 метров, а защитно-сковывающее-маскирующее облако живодера растянулось на километры. Поэтому изолировать место боя точно не получится. Это означало, что если живодер захочет, то без проблем отправит сигнал о помощи своим собратьям. Однако Алексу почему-то казалось, что тот единоличник наподобие главного льва в Прайде а раз так, то будет держаться до последнего, защищая охотничьи угодья от конкурентов. Не заботясь больше о секретности, землянин сжал хаос до пятиметровой области для защиты от возможных атак. Двигаться сразу стало легче, но это не решало проблему с частично неработающим восприятием, которое засекало монстров всего лишь на расстоянии 15-20 метров. Как он это понял? «Все просто». Щупальца уже прошли половину этой дистанции, как бы намекая, что пора убираться подальше. Но бежать, не видя дороги, было просто глупо. Ему срочно нужен новый способ ориентирования, причем что-то лучше хаоса. Но, прокрутив в голове все возможные варианты, Алекс все же вновь вернулся к хаосу и растянул навык на пару сотен метров. Однако не в виде сплошного поля, а выпустив во все стороны тысячи тонких нитей, похожих на сканирующие лучи, только менее устойчивые. В результате он сейчас походил на паука в центре огромной трехмерной паутины. Касаясь туловища врагов, дымчато-серые нити вибрировали и передавали информацию в центр. К сожалению, прием заметно уступал объемному сканированию и в точности, и в качестве, и в скорости зато позволял экономить энергию и хоть как-то ориентироваться в облаке вибраций. К этому моменту щупальца ближайшего осьминога почти дотянулись до человека. Тот дернулся, ушел с линии атаки, а потом без затей переместился за спину врага. Паутина нити хаоса перестроилась. К сожалению, не так быстро, как хотелось бы. А еще, чтобы считывать все сигналы, требовалось поддерживать разгон сознания на максимуме. Впрочем, разгон и так не выключался ни на секунду. Уже можно было атаковать, но Алекс пока сдерживался, продолжая изучать поведение противника. В результате обнаружил интересный момент. Если девятка осьминогов мгновенно развернулась и кинулась к нему, то живодер даже не пошевелился. Более того, укутался своими щупальцами, превратившись в мини-крепость. Так или иначе, это было на руку человеку. «Значит, ничего не мешает разделаться сначала с тварями попроще, если так, конечно, можно было назвать гигантских осьминогов, каждый из которых превосходил прошлого большеголового, и в конце атаковать главного врага. Проверим, насколько вы сильны». Он раскрутил двадцать врат, выпуская волну силы, которая мгновенно прошила тела ближайших врагов, подсветив по одному экземпляру врат у шестерых противников и по два у трех оставшихся. У недавно уничтоженной четверки наблюдалась похожая картина. Там трое монстров также имели одни врата, а последние двое. Значит, перед ним не уникумы. Правда, эти были больше. Голова самого маленького восьминого разрослась до семи метров в диаметре. На метр больше, чем у предыдущего чемпиона. Остальные разожрались еще сильнее. Самый крупный щеголял десятиметровой башкой. «Интересно, чем они тут питаются?» — угадал Алекс. Вряд ли адептами. Скорее всего, тела росли сами по себе, за счет энергии из фона Леркана. А финальной стадией был, видимо, тот самый живодер. Оставалось только надеяться, что не все осьминоги проходят этот путь. Нужны же живодерам слуги и защитники. А еще Алекс надеялся, что главный враг также не увеличится в размерах. 30 метров и так до безобразия много. Он и с шестиметровым монстром провозился непозволительно долго. Что говорить о тварях крупнее в несколько раз?» Через мгновение волна добралась до живодера. Ожидаемо босс превосходил приспешников не только размерами, но и количеством врат. «Неплохо!» — присвистнул Алекс. «Что там?» — не выдержало миром. «У главного четверо врат». «Опасайся его!» «Что бы я без тебя делал?» «Не умничай. Я кое-что выяснила. Поле вокруг нас — индивидуальный навык, то есть контролируется кем-то одним». Они всеми монстрами сразу». «Я так и подумал. Это точно живодер. Вот почему этот гад не двигается». Наблюдая за соперниками, Алекс постоянно перемещался, избегая ударов. Поначалу это было несложно, но монстры быстро учились, и их заостренные щупальцы мелькали все ближе и ближе. Приходилось постоянно использовать домен и непрерывно телепортироваться, что внутри облака вибрации отнимало кучу энергии. Тем не менее, человек пока что был неуязвим. Впрочем, как и монстры, подавление крайне плохо действовало на чудовищ. Все, чего он добился, чуть притормозил противника, но этого было мало. Например, чтобы подлететь и безнаказанно срубить пару-тройку щупалец, требовалось, чтобы те замедлились еще в несколько раз. Сейчас же он сможет отрубить разве что одну конечность, после чего придется быстро ретироваться. Вот так и выяснилось, что существа 13 уровня, оказывается, отлично умеют сопротивляться силе, если действуют сообща. Впрочем, это было неудивительно. Плоть монстров сама генерировала вибрации, и логично было предположить, что с небольшой внешней поддержкой она как-то компенсирует давление адепта даже с двадцатью вратами. Для Алекса это означало, что он потерял главное преимущество — возможность ослабить толпу соперников при помощи врат. Но, возможно, ему удастся справиться с одним врагом. Для пробы он сосредоточил весь поток на самом слабом существе. В результате монстр с семиметровой головой ослав достаточно. Зато остальные принялись махать щупальцами в полную силу. «Это не выход», — с сожалением констатировал Алекс. Для пробы он попробовал атаковать живодера, но тот сумел удивить. Неожиданно долбанул сильнейшим разрядом. Пространство осветила мощная белая вспышка. Следом за вспышкой по ушам ударил грохот разрыва. Хаос сожрал часть вражеской энергии, но и оставшегося хватило, чтобы слезать и домен, и озеро пустоты. Плюс вспышка на мгновение ослепила Алекса, выкрутившего зрение на максимум, чтобы видеть в полной темноте. Пришлось отскочить и потратить часть резервов на лечение. «Селен гад!» — подумал землянин с уважением, посмотрев на тридцатиметрового монстра. «Пока не разберусь с остальными, этого лучше не трогать». Атака живодера не осталась незамеченной. «А, это без жизни!» — заорала изнутри миром. «Базовый навык всех школ жизни, только очень сильный!» Авраил предупреждал, что живодеры могут использовать умения своих жертв. Видимо, это как раз оно и было. «Может, отступим?» Все бы тебе отступить. Пока мы справляемся». «Я вижу не дальше 10-20 метров, но мне кажется, давление силы плохо работает. Монстры подозрительно быстро двигаются». «Тебе не кажется?» — сожалением сожалением признался Алекс. В его положении имелся небольшой плюс. Раньше давление силы сжирало всю поступающую энергию. Если же не использовать его, то энергии хватало на пополнение резервов. Теоретически в таком режиме он сможет воевать хоть весь день напролет. Или пока не ошибется слишком сильно. Однако выбора не было. Внутренне вздохнув, Алекс представил, как долго ему придется рубить щупальца девяти приспешникам, пока те не уменьшатся в размерах достаточно, чтобы нанести финальный удар. И, судя по размерам врагов, весь процесс займет не меньше часа. Впрочем, ему не привыкать. Когда-то давным-давно он также часами гонял по пещерам ползунов. Забавно, что и тогда его оружием было копье. Выбрав самого слабого врага, он рыбанул ему по щупальцу, задействуя одновременно и вибрации разрушения, и скользящий удар. В последнем не было особой нужды, но так навык хотя бы развивался. В течение следующих десяти минут Алекс носился вокруг противника, уворачиваясь от шквала атак. Испарения из недр Леркана, скопившиеся в ущелье, с успехом заменяли воздух, поэтому каждое движение щупалец сопровождалось резким звуком, похожим на удар кнута. Их было столько, что они сливались с сплошной гул, словно в каньоне работала батарея ветрогенераторов. Все внимание Алекса уходило на уклонение и перемещение. И, надо сказать, это была куда более тяжелая работа, чем могло показаться в начале, так как нематериальная форма не очень-то и помогла. В смысле, она позволяла двигаться быстро, но плоть монстров обладала неприятным эффектом. Не проходила насквозь, а рвала нематериальную оболочку, что причиняло сильнейшую боль однако боль была меньшим из зол. Что хуже, такие атаки разрушали долгоиграющие навыки, такие как домен и, как ни странно, останавливали разгон сознания. В такие минуты Алекса спасала лишь телепортация. Единственный плюс — бой позволил изучить врага получше. Например, стало понятно, что на самом деле врата осьминогов все же частично блокируются силой 20 врат. Однако… Монстры просто начинали тянуть энергию из окружающего поля, поддерживаемого живодером. То есть большой босс работал как огромный генератор, заменяя приспешником источник. Точнее, все облако вибрации было одним большим источником для осьминогов. Вот так обнаружилось, что на тринадцатом уровне, оказывается, можно подпитываться от соседа. По крайней мере, монстры это прекрасно умели делать. К сожалению, помешать этому не получилось. Хаос и поток в режиме энергетического вакуума немного тормозили передачу энергии через поле вибраций, но этого явно не хватало, а расход при этом был чудовищный. А даже если бы и получилось, то что дальше? У этих махин имелся собственный немалый запас. Подавление больше требовалось не для лишения врага резерва, а ослабления, чего в любом случае не происходило. Схватка затягивалась. Алекс напоминал себе садовника, что бегает вокруг злобного куста людоеда, отсекая то одну ветвь, то другую, параллельно уворачиваясь от атак и самого куста, и его соседей. Из-за неработающего подавления дело шло крайне медленно. В прошлый раз он за минуту укоротил голову осьминога с 6 метров до трех, а с этим возится уже в пять раз дольше. Однако упорный труд делал свое дело, и внизу постепенно росла куча дергающихся щупалец. Еще немного, и Алекс сможет поразить копьем врата монстра, единственную уязвимую точку этой громадины. Но стоило порадоваться, как вдруг осьминог рухнул на груду обрубленных отростков и начал их всасывать в себя. «Проклятие! Стой!» — заорал вслух землянин. «Что происходит? Скажи мне немедленно!» — умоляющим голосом попросила миром. «Этот гад восстанавливается!» «В прошлый раз такого не было!» «Сейчас все по-другому. Я не могу его затормозить ни хаосом, ни потоком, ни жалом». «Почему?» «Потому что подавление не работает как надо, а без него и все остальное не действует». «Проклятие! Уже поздно!» Через несколько секунд восстановившийся осьминог весело взлетел и, как ни в чем не бывало, накинулся на человека. Поняв, что его тактика, мягко говоря, несовершенна, Алекс развернулся и молча вылетел из облака вибраций. Некоторое время он висел снаружи, дожидаясь следующего шага монстров. Однако те не спешили выбираться, видимо, справедливо решив, что враг хоть и мелок, но уж слишком больно жалит. Надо — сам вернется. А может, живодер вместе с размерами стал умнее и куда внимательнее относился к своей безопасности. К счастью, подмога не прилетела. Однако это ничуть не обрадовало Алекса. «Он никакой не садовник, а чертов комар!» И пусть он пережил первый раунд, но бессмертный и неутомимый комар все равно никогда не уничтожит быка. А тем более стадо быков, которые к тому же матереют и наливаются силой каждый день. И если он не придумает, как победить живодера и приспешников, то придется возвращаться в подземный город и сообщить Авраилу, что их всех в ближайшем будущем ждет неминуемая смерть. Однако это было не в характере Алекса. Поэтому он молча смотрел на облако, напряженно размышляя над новой тактикой. Так просто он отсюда не уйдет.